Глава 16. Горничная вывела Марию из длинного коридора на большую лестницу. Лестница была не просто большой, а огромной, метра четыре в ширину не меньше, и вела вниз. Похоже, они находились на последнем этаже трехэтажного здания, так как прошли целых три пролета вниз, выйдя в холл. Хотя просто зданием назвать это произведение искусства язык не поворачивался. Дворец. Самый настоящий дворец. По-другому и не скажешь учитывая габариты помещений и их красоту. Вся отделка дома Салейка Игоря Андреевича была в викторианском стиле. Тяжелые трехъярусные люстры, теплые деревянные или пастельные тона, позолочные светильники в виде канделябров для свечей, тяжелые драпированные портьеры на окнах, много картин времен эпохи Возрождения на стенах. Каждая деталь, каждая мелочь от резных массивных перил лестницы из полированного красного дерева до таких же массивных двухстворчатых высоких дверей с позолоченными ручками в виде скальных морд разных животных. Все в этом доме было сделано под единый английский стиль времен королевы Виктории. Можно было бы подумать, что этому дому сотни лет. В принципе, вполне такое возможно, если Салейка купил дом какого-нибудь русского дворянина и отремонтировал его. Или вообще перестроил. Хотя Машу вся эта информация мало волновала. Так, разве что глаз цеплялся за необычную обстановку. Словно она была в очередном музее на выставке, Или в Мариинском театре, перед премьером в холле, и отстраненно рассматривала роскошный интерьер. Малая столовая. Мысленно хмыкнула Маша, стоя на пороге помещения размером со спортзал в школе ее дочери. Страшно подумать, какого же тогда размера большая столовая. Маша настолько отвлеклась, рассматривая богатый интерьер, малой столовой, что даже не сразу заметила молодого незнакомого мужчину лет 30 в деловом костюме, который подошел к ней совсем близко. Здравствуйте, Мария Николаевна. Одними губами улыбнулся он, подходя к Маше и вытягивая руку в приветственном жесте. Маша автоматически подала свою руку в ответ, решив, что брюнет сейчас ее просто пожмет. Но вместо этого он перевернул ее тыльной стороной вверх, наклонился и поцеловал. «Мое имя Виктор, я личный помощник Игоря Андреевича», тут же начал пояснять мужчина на вопросительный взгляд Маши. «Игорь Андреевич попросил меня составить вам компанию за завтраком, так как у него возникли срочные дела, и он задержится на некоторое время. В его голосе слышался легкий акцент, но Маша так и не поняла, какой именно. Мужчина встал рядом с Машей боком, заведя руку за ее спину, как бы отрезая возможность податься назад, но не прикасаясь к ней, а вторую вытянул в сторону длинного обеденного стола на 12 персон. «Прошу, Мария Николаевна, пройдемте к столу. Игорь Андреевич скоро присоединится к вам. Он мне строго-настрого приказал проследить за тем, чтобы вы плотно позавтракали. Он очень переживает за ваше здоровье». Маша повернула голову и посмотрела на мужчину. Он был невысокий, почти с нее ростом, худощавый и весь какой-то утонченно хрупкий, что ли. Его темные волосы были идеально зачесаны назад, открывая высокий лоб, и блестели от геля. В глазах не было ни единой эмоции, а на губах играла вежливая улыбка. Маша почему-то мысленно поежилась. Не нравился ей этот парень, было в нем что-то такое, что очень сильно напрягало ее. «Простите». Начала она и тоже попыталась выдавить из себя вежливую улыбку. «Мне бы не хотелось стеснять Игоря Андреевича. И кроме того, мой жених наверняка беспокоится из-за моего отсутствия. Быть может, вы вызовете мне такси, и я поеду домой? К тому же я не сильно голодна». «О чем вы, Мария Николаевна?» С искренним удивлением в голосе спросил мужчина. Однако в его глазах опять не проскользнуло ни единой эмоции. «Вы его нисколько не стесните. К тому же Игорь Андреевич очень сильно хотел с вами поговорить». И Маша ощутила, как мужчина слегка дотронулся до ее спины, тем самым немного подтолкнув в сторону стола. Но она так и не сдвинулась с места. «Нет, нет, я, пожалуй, поеду. Вызовите мне такси!» Уже более уверенно произнесла она, не собираясь идти на поводу у мужчины и задерживаться в этом доме. Виктор опустил руки и, нахмурившись, с укором в голосе произнес. «Неужели вы не хотели бы просто поблагодарить лично Игоря Андреевича за то, что он спас вас от падения и даже собственного врача вызвал, чтобы тот остановил ваш приступ?» И Маше действительно вдруг стало стыдно. «И чего это на всех и во всем подозревает?» «Все же этот Виктор прав, она должна хотя бы поблагодарить Игоря Андреевича за то, что он ей помог». «Извините, да, вы правы, конечно, я его дождусь», – пробормотала она и, опустив взгляд, направилась к столу. Виктор обогнал Машу и, подойдя к правому краю стола, отодвинул самый последний стул, что стоял спиной к выходу. «Прошу, Мария Николаевна!» – махнул он рукой на сиденье стула. От его холодной улыбки у Маши опять что-то неприятное ёкнуло внутри. Стоило ей сесть на сиденье, как Виктор с неожиданной легкостью для его хрупкой комплекции придвинул довольно массивный стул почти впритык, так что Маша грудью чуть не коснулась края стола из-за своего низкого роста. И не успела она глаза моргнуть как он взял тканевую салфетку и расстелил ее прямо на коленях девушки, отчего у нее круглились глаза. Но не успела она возмутиться поведением мужчины, как он тут же убрал руки, отвернулся, обошел стол и, отодвинув последний стул, сел прямо напротив Маши с невозмутимым видом. А она так и осталась сидеть с открытым ртом. «Вообще-то я и сама могла это сделать», — хотела сказать она Виктору, но ее прервали звуки открывшейся двери и мужской тихий голос. Маша автоматически обернулась, пытаясь расслышать, кто и что там говорит, но увидела лишь Игоря Андреевича, закрывающего двери за собой. «Здравствуйте, Мария Николаевна!» Уголки его угу приподнялись в приветственной улыбке. Маша хотела уже искренне улыбнуться в ответ, все же она была благодарна за заботу мужчины, но его отстраненный и даже немного прохладный взгляд остановил ее порыв, а в груди опять что-то неприятно сжалось. «Здравствуйте!» Тихо ответила она и попыталась привстать, спрятав тем самым свой неуверенный взгляд от мужчины. «Сидите, сидите, Мария. Ну что вы, зачем вставать? Это же я опоздал». Быстро проговорил он и, подойдя к Маше, подхватил ее правую ладонь и поцеловал. Его оценивающий взгляд быстро прошелся по лицу девушки и внешнему виду. Маша могла поклясться, что мужчина мысленно скривился, хоть и по его лицу это было совершенно незаметно. От всех этих действий, непонятных взглядов, неожиданных хватаний ее рук и поцелуев, Маша опять начала нервничать. Она с детства не любила, когда незнакомые люди так близко вторгаются в ее личное пространство. Создалось ощущение, что с ней обращается как с куклой или маленьким ребенком. «Влад хотя бы воспринимает меня как личность». Вдруг пришла ей в голову странная мысль, но Маша тут же отмахнулась от нее, раздражаясь на себя. «Я просто накручиваю себя. Сейчас мы позавтракаем, я поблагодарю Салейка и уеду из этого дома». Постаралась урезонить она свои нервы, пока мужчина усаживался на свое место, во главе стола между ней и Виктором. Через минуту двери вновь открылись, и вошла уже другая горничная, хотя перед собой столик с изящными кастрюлями из позолочного фарфора и такими же кувшинами. «Мой семейный врач сказал, что вам, Мария, с вашим здоровьем необходимо немного посидеть на особой диете», раздался громкий голос Игоря Андреевича, что Маша даже дрогнула от неожиданности. «Поэтому я распорядился, чтобы на завтрак подали овсянку». А мы с Виктором, чтобы вас не смущать, решили вас поддержать. И горничная действительно положила ей в тарелку овсяной каши из небольшой кастрюльки. После того, как девушка разлила сок по бокалам и оставив ковшин на столе удалилась, Маша решила сразу же как можно быстрее поблагодарить мужчину, чтобы скорее позавтракать и уйти из этого странного места. Я хотела поблагодарить вас, Игорь Андреевич, за помощь. Начала она, стараясь не встречаться взглядом с мужчиной. Но мне не хотелось бы вас стеснять. Вот и так уже от меня столько хлопот. Мне так неудобно. Мария. Вдруг прервал ее мужчина, накрыв машную руку своей ладонью. И улыбнулся, оголив свои идеальные ровные белые зубы, отчего стал похож на хищника. Ну что вы так официально? Чувствуй себя глубоким старцем. Можно просто. Игорь. Маша выдавила из себя улыбку и слегка дернулась назад, намекая на то, чтобы мужчина убрал свою руку. Но вместо этого он, наоборот, придавил ее ладонь к столу и начал медленно поглаживать подушечкой большого пальца ее запястье. Маша резко замерла и, сглотнув, с удивлением посмотрела на свою руку, чтобы убедиться, что ей не померечилось. Но когда поняла, что мужчина действительно поглаживает ее пальцем и даже не собирается прекращать свои действия, то перевела свой ошарашенный взгляд на него. Игорь прищурился – В его глазах Маше почудился вызов, а губы его сказились в предвкушающей усмешке. Она слегка опешила от такой наглости, да и вообще не ожидала, что ее сейчас начнут соблазнять. Ведь теоретически Сарейка прекрасно знает, что она чужая невеста. А он мало того, что привез ее в свой дом, хотя мог бы и в больницу увезти, так теперь еще и пристает на виду у своего помощника. В этот раз ей даже не надо было ждать реакции своего второго «я», который, кстати, так и не подавало признаков своего присутствия. Маша резко выдернула руку и со скрипом, отодвинув массивный стул, резко встала и одарила мужчину раздраженным взглядом. «Игорь Андреевич!» Начала она, стараясь вложить в свой голос как можно больше ледяных ноток. «Спасибо вам большое за гостеприимство, но мне пора, меня жених ждет!» И Маша уже хотела развернуться и пойти на выход с города поднятой головой, но следующие слова хозяина дома мгновенно охладили ее пыл. «Сядьте, Мария!» Жестко припечатался Лейка командным тоном, что Маша невольно замерла на месте. «Никто вас не ждет. Я не намерена выслушать все эти глупости». Не стала обращать она внимания на слова мужчины, все еще возмущенная его поведением. «Вызовите мне, пожалуйста, такси, если вам не трудно. Или дайте мне телефон, я сама вызову. Предоставленную вами одежду я верну, если ваш помощник запишет мне ваш точный адрес. А расходы за вызов врача я постараюсь возместить в ближайшее время». Игорь весело усмехнулся на Машину отповедь и откинулся в своем кресле, положив руки на подлокотники. «Мария, Мария!» Начал снисходительным тоном он, игриво приподняв одну из своих черных, слегка посеребренных сединой бровей. «Давайте уже прекратим разыгрывать весь этот фарс с вашим якобы женихом. Мне прекрасно известна вся ваша история, так что смысла продолжать играть на публику больше нет. Лисовский не ваш жених, и более того, вы замужем». А ваш муж, Сергей Миров, находится в тюрьме по обвинению в нанесении ущерба в особо крупных размерах и производственном шпионаже. Вы же, Мария, на лице Солейка заиграла глумливая улыбка, отрабатывайте долг своего мужа перед Лесовским. Маша от неожиданности села обратно на стул. Она-то наивно полагала, что Влад хотя бы информацию о том, что она отрабатывает долг мужа, скрыл. А получается, что об этом уже все знают? Тогда зачем был весь этот концерт перед Салейко? Да и вообще, по словам Влада, якобы Сергей именно с Олейкой и помогал. Она непонимающе уставилась на Игоря, который удовлетворенно улыбнулся. «Чего же вы тогда от меня хотите, если вам и так все известно?» Тихо спросила она и, посмотрев с Олейкой в его темно-карие глаза, добавила. «И почему вы решили, что меня никто не ждет?» «Мария», — начал Игорь, прекратив улыбаться. «Для начала я хочу, чтобы вы как следует позавтракали», — с участливыми нотками в голосе произнес он. И только лишь после этого мы с вами обстоятельно поговорим. На слове «обстоятельно» он сделал небольшой акцент и опять так неприятно ухмыльнулся, что Машу передернула от годливости, и она вновь встала. Ей больше не хотелось ни минуты оставаться в этом доме и дальше продолжать общение с этими людьми. И плевать на то, что Солейка намекает на какой-то там разговор, потому что его намеки и все эти ужимки, а также тревога, растущая с каждой секунды проведенного времени в этом доме, достигли своего предела. Игорь Андреевич. Практически процедила она, зло сверкнув глазами на солейка. Мария. Опять прервал он ее. Мы же договорились. Просто Игорь. И что вы опять вскочили? Хорошо. Не стала она дослушивать мужчину. Игорь. Она кивнула ему, повернулась в сторону помощника и, поймав его взгляд, тоже кивнула и отрывисто произнесла. Виктор. Затем опять вернула взгляд к солейка Спасибо за гостеприимство и до свидания. Дальше она уже не смотрела на мужчин, а отвернулась и быстро пошла в сторону выхода из малой столовой. «Маша, неужели вам не интересно узнать о вашем муже?» Донесся до нее голос олейка стоило ей взяться за массивную позолоченную ручку двери. «Ведь благодаря его информации, что так вовремя попала в руки к Виктору, я выиграл тендер на очень крупный государственный заказ, а ваш муж отправился в тюрьму. Маша опять замерла на месте и, не оборачиваясь к мужчинам, произнесла». «Как значит, вы хотите сказать, что Сергей действительно слил информацию?» Салейка громко подсокал языком и хмыкнул, словно не веря тому, что Маша об этом ничего не знает. Она, даже не оборачиваясь, представила эту картину, как Игорь, скорее всего, снисходительно улыбается сейчас. А Маша так и продолжала стоять, ухватившись за ручку двери и пытаясь решить для себя, нужно ли ей все это знать и имеет ли смысл вообще выслушивать этих мужчин. А еще в ее душе затеплялся маленький огонек надежды. Надежды на то, что Сергей может ее простить, ведь получается, что та ситуация, в которую она попала, теоретически произошла из-за него. И поэтому возможно, что как только закончится ее договор с Владом, она сможет все вернуть, всю свою жизнь. А историю с Лесовским она забудет как страшный сон. Тем более, что ее второе «я» уже много времени не показывалось и даже не ощущалось. Может быть, та ситуация в самолете действительно повлияла на нее? И не надо будет искать никакого аленького цветочка? «А как же Влад?» «А что, собственно, Влад?» Маша внимательно прислушалась к своим чувствам и ничего не услышала в ответ. Абсолютная пустота. «Маша, ну хватит уже. Давайте позавтракаем, а позже все обсудим». Это был голос Виктора. На удивление Маши он показался знакомым. Нет, не по тембру, а скорее по манере разговора. Она обернулась и еще раз внимательно посмотрела на мужчину, но так и не увидела знакомых черт. «Хорошо». — сказала она, не двигаясь с места, и посмотрела на солейка. Я готова вас выслушать прямо сейчас. Солейка опять хмыкнул и с иронией в голосе произнес. — Ладно, ладно, Мария, уговорили вы меня. Он скомкал салфетку и бросил ее на стол. — Идемте, поговорим. Желание дамы для меня превыше всего. — Особенно такой грозной дамы. Но вы должны мне кое-что пообещать. И он серьезно посмотрел Маше в глаза но, так и не дождавшись от нее хоть какой-то реакции, опять усмехнулся и игривым тоном произнес. «Вы должны пообещать мне, что после нашего разговора вы обязательно позавтракаете и только потом поедете домой». «Хорошо», – тихо ответила Маша, не желая поддерживать веселую и непринужденную манеру общения. Мужчины оба встали и тоже пошли к выходу. Маша посторонилась, чтобы пойти следом за ними, но Салейка остановился возле нее и подал ей руку. Маша хмуро посмотрела на него и отрицательно качнула головой. Игорь демонстративно вздохнул, добавив мученических ноток в голос, и убрал свою руку. А Виктор первым подбежал к двери и услужливо ее открыл, чтобы пропустить их вперед. «Прошу!» – кивнул ей Игорь на дверь, и Маша, не став медлить, вышла в большой коридор. Вот только на выходе она наткнулась на мужчину в черном костюме, который загородил ей дорогу, но увидев, что следом выходит Игорь Андреевич, сразу же отошел в сторону. Маша с негодованием посмотрела на своего спутника, но тот даже глазом не моргнул, а просто прошел мимо нее. «Так это что же, получается, меня бы просто не выпустили отсюда, если бы я сейчас попыталась уйти?» Мысленно догадалась она. «Идемте, Мария», – прошелестел голос Виктора, и он легонько подтолкнул Машу в спину, почти ее приобняв за талию. Это сразу же вернуло Машу в реальность, и она пошла следом за быстро удаляющимся хозяином дома – Пока недолго и нудно шли по многочисленным лестницам и длинным коридорам, Маша думала о том охраннике, что стоял на выходе и перегородил ей дорогу. И с каждым поворотом по очередному коридору этого лабиринта времен королевы Виктории, ее настроение становилось все мрачнее и мрачнее. Хотя, с другой стороны, Салика вроде бы пообещал ей, что она вернется домой. — Прошу, — произнес Игорь, резко прервав ее размышления, и открыл дверь в очередную комнату размером ничуть не уступающей малой столовой. Пожалуй, единственное, чем она отличалась от других комнат в этом замке, а Маша уже и не могла по-другому в мыслях назвать это гигантское строение, да не то чтобы отличалась, а скорее поражала, так это размерами камина. Он был примерно в два человеческих роста в высоту и в ширину. При желании можно было просто закинуть туда тушу какого-нибудь животного и тыкать вот той крайне изящной кочергой, что висит рядом со своими товарками, на решетке, чтобы проверить, насколько хорошо она прожарилась а может и не только тушу животного, но и труп человека. И у Маши похолодели кончики пальцев от этой мысли, так как она вспомнила один из фильмов ужасов, где хозяин подобного замка избавлялся от трупов убитых и маленьких детей или своих жен, просто скидывая их в свой громадный камин. «Присаживайтесь, Мария», – прервал ее безрадостной мысли секретарь солейка указав рукой на сафу расположенную боком напротив камина. И опять ей показалось что-то неуловимо знакомое в этом парне, но она так и не смогла вспомнить, где встречалась с ним. Наверное, он был одним из многочисленных заказчиков по работе. Подумала она и выбросила все мысли о Викторе из головы. К тому же сейчас важнее было думать о предстоящем разговоре с солейкой. Маша прошла к Софе и не без облегчения увидела, что Игорь устраивается в мягком тяжелом кресле напротив нее. «Желаете выпить чего-нибудь? Сока? Или воды?» Спросил Виктору Маши и направился к столику с напитками, стоящему в углу комнаты. «Воды, пожалуйста», — с нетерпением произнесла она. Ей уже надоели все эти расшаркивания и намеки, так и хотелось уже закричать на погруженного в свои размышления Салейка, чтобы поскорее начинал разговор, а Виктору, чтобы прижал свое мягкое место и не маячил перед глазами. Но понятно, что ничего этого она не осмелилась сделать, все же она здесь гостья, да и сила явно не на ее стороне. «Знаете, Мария...» Наконец-то отмер Салейка. «Я хотел бы предложить вам выкупить у Лесовского ваш с ним контракт». Маша во все глаза посмотрела на мужчину, думая, что это шутка. Но учитывая всю серьезность его взгляда, он совершенно не шутил. «Вы шутите?» Прокашлявшись, все же решила уточнить Маше на всякий случай. Вдруг она ослышалась. «Мария, неужели я похож на клоуна?» Ледяным тоном произнес Олейка, от которого Маше захотелось поежиться но сразу же сбавил обороты и уже мягче добавил. «Ну, так что? Каков ваш ответ?» «Только, пожалуйста, не отказывайтесь сразу же!» Поморщился Игорь, увидев Машин взгляд, в котором явственно начало проступать недоумение в перемешку с подозрительностью, и она уже открыла свои бледные, но все равно очаровательные губки, показав свой нежный и наверняка очень проворный язык. От этой картины Салейка с удивлением понял, что возбуждается. Почему с удивлением? Да потому, что он терпеть не может женщин без косметики и драгоценностей. И в таких серых бесцветных одеяниях. А Маша постаралась создать себе вид, даже учитывая яркий цвет ее волос, бровей и веснушек на лице, самой настоящей серой и бледной канцелярской мышки. Маша моргнула несколько раз, все еще продолжая с удивлением таращиться на солейка. «Вы что, тоже хотите, чтобы я стала вашей любовницей?» Чуть не сорвался с ее губ вопрос но она вовремя прикусила язык, так как ей вдруг пришла мысль, что, возможно, она неверно поняла мотивы мужчины, и он вообще имел в виду совсем другое. «Вообще-то...» – осторожно начала она, стараясь правильно подобрать слова. «Вы мне сказали, что расскажете о том, почему мой муж попал в тюрьму. Вообще-то...» – скопировал тон солейка добавив немного иронии в свой голос. «О существовании вашего мужа я узнал лишь тогда, когда заинтересовался вами». И поэтому мне бы самому было очень интересно услышать от вас, для какой цели он мне помог. Я, знаете ли, Мария, не люблю оставаться в неведении. То есть вы хотите сказать, что мой муж все же не имеет к этому никакого отношения?» Затаенная надежда переспросила Маша. «Почему же? Как раз имеет. Самое прямое». Вдруг вмешался в беседу до этого молчавший Виктор и подошел к Маше, чтобы передать ей стакан с водой. Маша автоматически взяла стакан у мужчины, а он тем временем прошел ко второму креслу и, усевшись, продолжил. С вашим мужем общался я, так как являюсь личным помощником Игоря Андреевича и в первую очередь принимаю все входящие и, естественно, сортирую почту. Вот и письмо от вашего мужа тоже пришло на личную электронную почту Игорю Андреевичу. Посмотрел Виктор Маше в глаза, пытаясь увидеть ее реакцию, и, слегка понизив голос, добавил. И он запросил денег за информацию по тендеру – 250 тысяч долларов. Маша не сумела сдержать пораженного возгласа. Да, она знала об этих деньгах, ей говорили на следствии, да и Влад тоже об этом говорил ей. Но для нее это были гипотетические деньги на каком-то там гипотетическом счете. И она до конца так и не поверила, что Сергей в этом замешан, и до последнего считала, что его кто-то подставил. А вот теперь услышала правду, как говорится, из первых рук. Да, конечно, можно было допустить, что они ей врут, но она не видела мотива. Зачем? К чему сейчас этим людям ей врать? Ну, даже если бы они и подставили Сергея, Маша сильно сомневалась, что они бы хоть как-то пострадали, если бы сейчас ей об этом рассказали. Кто такой ее муж? Да никто. Ни влиятельных друзей, ни денег. Зато куча долгов, жена, ребенок. Он отправил нам часть информации бесплатно. Продолжил Виктор, подождав, когда Маша переварит полученную информацию. «За вторую часть мы перевели ему денег на специальный депозитный счет, номер которого он нам отправил». «Может, это был не он?» «Может быть, кто-то воспользовался его электронной почтой?» – спросила Маша, все еще продолжая надеяться. «Я встречался с ним лично, Мария», – тут же развеял ее надежды Виктор, когда передавал код на открытие депозитной ячейки с деньгами он слегка приподнял уголки своих губ, обозначив тем самым легкую улыбку, хотя Маша показалось, что мужчина ухмыляется. И поэтому, когда увидел его фото в вашем деле, то узнал и сразу же доложил об этом Игорю Андреевичу. «В моем деле?» – растерянно перевела взгляд Маша на солейка, не совсем понимая, о каком деле идет речь. «Вот так, Мария!» – развел руками Солейко, серьезно посмотрев Маше в глаза. «Если бы я не заинтересовался вами, то и не узнал бы о том, что человек...» который помог мне выиграть тендер на государственный заказ, сидит в тюрьме, а его жена находится практически на арабском положении у моего конкурента. «А почему вы мной заинтересовались?» С удивлением спросила она, посмотрев на Салейка и проигнорировав его реплику о рабском положении. Ей почему-то претило это слово, особенно учитывая то, что она сама на это пошла и была уверена, что вполне могла отказаться, если бы не ее второе «я». «Мария!» Вдруг рассмеялся Игорь, а вслед за ним и Виктор. Маша же ничего смешного не видела, она переводила хмурый взгляд с одного мужчины на другого. Она ни капельки не расслабилась и находилась в очень напряженном состоянии. Она пока не знала, что делать ей с информацией, которую она получила. Ей нужно было все обдумать. Одной. В тишине. Мужчины же поняли, что Маша не собирается поддерживать их веселье и успокоились. Причем Виктор успокоился в тот же момент, что и Игорь. Маша вообще не была уверена, что Виктор веселился по-настоящему. Ей показалось, что он просто готов был поддержать своего босса во всем и ловил буквально каждый намек на любой его жест или эмоцию. Взгляд же его всегда оставался не просто холодным, а словно безжизненным, будто это и не человек вовсе, а робот. Салейка отсмеялся и с некоторым удивлением уставился на Марию, будто она невиданный зверек в зоопарке. «Вы действительно не понимаете, почему я вами заинтересовался?» Он не спрашивал он утверждал это. И я не вижу ничего в этом смешного. Почти сквозь зубы процедила Маша, чем вызвала очередной приступ смеха у солейка. Она еще сильнее нахмурилась, стараясь скрыть свою злость. Ей было неприятно, что над ней смеются. Да что говорить, это очень сильно задевало ее самолюбие. Ситуацию ухудшало еще и то, что она никак не могла понять, в чем причина этого веселья. Хотя нет. Виктор она понимала, тут будет делать то же, что и Олейка. Он все же ему деньги платит. ну вот Игоря она так понять и не могла ладно выставил руки вперед олейков в примирителем жести и прекратил смеяться предчувствуя что маша сейчас набросится на него с кулаками уж больно грозную мордашку она состроила я просто не ожидал это не относится к вам конкретно мария не злитесь на меня просто сама ситуация меня смешит вот и все игорь тепло улыбнулся я знаю влада почти с детства более того я был близко знаком с его родителями он прервался и грустно вздохнув прошептал «Царствие небесное а затем продолжил так вот «Объясняю вам, почему я вами заинтересовался». Он все же не удержался и опять хмыкнул. Во-первых, Влад не тот человек, который интересуется такими женщинами, как вы, Мария. Скажем так, про него в свете даже поговаривают, что у него фетиш на блондинок. Маша приподняла одну бровь и сама мысленно согласилась с Игорем. Даже в детстве возле Влада всегда вились одни блондинки. И ведь в его главном офисе тоже работали одни блондинки». С удивлением поняла она, вспомнив ту самую кадровичку, даму возрасте, что устраивала ее на работу. Что уж говорить о личной секретарше Влада. Она просто не придавала этому значения. И как же давно это было. Кажется, что в прошлой жизни она разглядывала пакет, что принес ей посыльный, а потом еще во Влада им кидалась, хотя прошло всего несколько дней. Маша устало вздохнула. «Во-вторых, — продолжил Салейка, Влад и семья — это совершенно несовместимые понятия, уж поверьте мне, Мария». Опять улыбнулся Игорь по-доброму на скептический Машин взгляд. «Я знаю, насколько он эгоистичен, бескомпромиссен и даже немного инфантилен. Я не о бизнесе сейчас, а об отношениях с женщинами. И я очень сильно сомневаюсь, что Влад когда-нибудь способен создать семью. Он волк-одиночка, иначе давно бы уже женился. Так как его дед, мой хороший друг и учитель, пуземля ему будет пухом, постоянно пытался женить Влада и предлагал ему неплохие партии». И не только очень выгодные, но и вполне симпатичных дам, даже подходящих под его требования к внешности. Однако Влад, даже под угрозой лишить его наследства, все равно отказывался жениться. Хотя бы ради наследника. Никто ведь не заставлял его жить с женой, а ведь ему уже 33 года Мария. Любой мужчина нашего круга к этому возрасту обзаводится как минимум одним наследником и как минимум один раз побывает в ЗАГСе. Согласитесь, это же известный факт. «Уж вам ли не знать, Мария, что такое семья? Вы замужем уже 11 лет». «Да уж, доводы действительно железные», — опять мысленно согласилась с Игорем Маша. «Ну, вот и представьте мое удивление», — опять развел руками Салейка, — «когда Влад сказал мне, что вы его невеста. Я ни на грамм это не поверил». «И тут напрашивается вывод. К сожалению, для вас не очень приятный». Игорь замолчал, дождавшись, когда Маша опять поднимет глаза и посмотрит на него. «Весь этот фарс рассчитан лично на меня» так как у меня тоже есть некоторые предпочтения, особенно в отношении рыжих девушек. Салейка немного понизил голос, и в его глазах мелькнула какая-то тень. Или это просто Маше так показалось? Но тень тут же пропала, и мужчина продолжил. И Влад решил со мной поиграть, подсунув вас, Мария, мне, вероятно, чтобы вы для него шпионили. И как мне было на вас не клюнуть, особенно учитывая то, в каком виде вы меня встречали в его кабинете. И как вовремя задержался Влад а его секретарша точно так же «вовремя», на этом слове он хитро подмигнул, «вопреки всем инструкциям, проводила меня, якобы не зная о том, что хозяина кабинета там нет». Игорь усмехнулся. «Ситуация прозрачная, как слезы Пресвятой Девы Марии». Маша тут же отвела взгляд. Ведь теоретически все так и было. Но Влад не заставлял ее шпионить и не хотел ее подкладывать под солейка. Он просто хотел... просто хотел... А что, собственно, он хотел? Он ведь так ничего не рассказал Маше». Лишь сказал, что она должна быть собой, и все. Он просто попросил меня быть собой. А вы сами обратите на меня внимание. Все остальное – это уже ваши выдумки. Тихо сказала она, не смотря в глаза мужчине, так как понимала, что отнекиваться бесполезно, да и не заставлял ее Влад молчать. Он вообще никаких инструкций ей не давал. Ведь я не напрашивалась к вам в гости, и... Да, и приступ эпилепсии вы не симулировали прервал ее Солейка. «Я узнавала о вашем здоровье. Вы действительно страдаете эпилепсией с юности, причем в последнее время приступы стали очень частыми, полагая это все из-за банального стресса. Не смотрите на меня так. Люди становятся очень разговорчивыми, если им заплатить денег». «И я не обвиняю вас ни в чем, Мария. Вы могли и не знать об истинных мотивах Лесовского, поверьте. Наше с ним противостояние длится уже много лет. Влад никак не может простить мне того, что когда-то я раскритиковал его проект, и его завернули». И он до сих пор продолжает конкурировать со мной. Знаете, это у нас уже превратилось в бесконечное состязание. Игра длиною в жизнь. Мы, мужчины, часто так делаем. Любим, мериться размерами. Солейка, усмехнувшись, подмигнул Маше. Вот только ей совершенно в этот момент не хотелось улыбаться. Потому что кое-кто заворочился внутри нее. Недовольно так заворочился. И этому кому-то не нравились выводы Салейка и самой Маши. Маленькая Маша не желала все это выслушивать. Она не хотела в это верить и вообще хотела греть этого лжеца чем-нибудь тяжелым. Или хотя бы вот стакан с водой в него кинуть, чтобы у Маши сейчас в руках. Ведь он пытается сейчас выставить Влада в плохом свете. Он его оговаривает. Влад не мог. Он не мог с ней так поступить. Он не такой. Пусть он замолчит. Пусть он заткнется. Завопила второй я в машиной на голове с такой силой, что Маша еле удержалась от того, чтобы не закрыть уши ладонями. И уже позже, на самом приеме, продолжил подливать Игорь масло на сковородку с клеящей злостью маленькой Маши. Он ведь не приехал с вами и не обозначил себя хоть каким-то образом вашим знакомым. Кто ж так делает с невестой? И получается, перед высшим светом он не просто не представил вас как свою невесту, он даже сделал вид, что и вовсе не знаком. Тут только слеп глухо, немой, не поймет, что лесовский преподнес мне вас на блюдечке Мария. «Нет, нет, нет, нет, ты все врешь! Врешь! Влад уже сказал, что я его невеста! Он не мог меня обмануть! Он меня любит! Я знаю! Знаю!» Опять закричала маленькая Маша с такой силой, что взрослой Маше пришлось прикусить щеку изнутри до крови, чтобы ее вторая личность не вздумала вырваться и не наброситься на солейка с кулаками. «Я полагаю...» Продолжил Игорь, даже не подозревая о том, что его собеседница изо всех сил пытается сражаться за контроль над своим телом, что, скорее всего, Влад уступит мне ваш договор. Поломается, конечно. Цену наверняка увеличит. Не станет делать ее слишком высокой. А уже позже начнет требовать с вас каких-нибудь сведений обо мне, шантажируя вас вашим же мужем или ребенком или родителями. Маша сглотнула вязкую слюну в перемешку солоноватым привкусом крови и решила выпить от греха подальше воду, а стакан поставить на стол. Но руки, как назло, слушались плохо, а по всему ее телу пошла мелкая дрожь. Она встала и резко поставила свой стакан на журнальный столик, а затем шагнула ближе к камину, встав спиной к мужчинам. Ее второй «я» слишком активно пыталась захватить сейчас над ней контроль. У Маши даже уже мелькали картинки ее мыслей перед глазами. Маленькая Маша была настолько разозлена из-за того, что сейчас сказал Салейка, что ей хотелось убить его. Она даже посмотрела на решетку, где висела железная кочерга. Как же сильно ей хотелось схватить ее и проломить череп этому лжецу. Маша еще сильнее обняла себя обеими руками и сгорбилась, стараясь унять собственную дрожь, а заодно и хоть как-то сдержать порывы ее второй личности. «Маша...» — тихо кликнул ее Игорь и встала с кресла, полагая, что у девушки начинается очередной приступ. «С вами все в порядке». Он тут же кивнул Виктору, и тот, вытащив сотовый, начал набирать номер врача. Игорь приблизился к девушке и осторожно провел ладонью по ее спине, отчего Маша вздрогнула и резко отстранилась, сделав шаг в сторону проклятой кочерги. Если бы Игорь знал, чего и стоила сейчас борьба со своим собственным «я», то так близко уж точно не подходил бы к ней. Маша пыталась увещевать своей маленькой копией, давить на нее, разумеется, мысленно. Ведь, как минимум, неразумно нападать на хозяина в его же собственном доме. Да он же от нас живого места не оставит, и, скорее всего, не только от нее, но и от всех ее родных. Но маленькая Маша не желала ее слушать. Она не верила в его слова, она была уверена, что Влад не способен ее предать. «Ах, не способен, ты уже забыла про ту стюардессу в самолете!» Мысленно закричала взрослая Маша и представила именно тот момент, когда рука блондинки находилась в штанах Влада. ее вторая личность сразу же отступила. И где-то глубоко внутри себя Маша ощутила сильную боль. Не свою. Ее. Почему-то она не хотела приводить этот довод, сонно чувствуя, как больно маленькой Маше, но здесь и сейчас ей нельзя было вести себя, как маленькая девочка, ей нужно выбраться из этого места, собрать волю и мысли в кулак и сделать все от нее возможное, чтобы уйти, даже если Влад и сделал то, что сделал, Маша личность, а не вещь, и только ей решать, как ей жить дальше, с кем заключать контракты и договоры, а уж точно не Лисовскому или Солейко. Да, в какой-то момент она сделала огромную ошибку и пустила свою жизнь под откос, но это была не только ее вина, в этом и Сергей постарался, так что не оба с усами, но в итоге бороться приходится ей. К тому же Маша не собиралась лезть в эти интриги и игры между мужчинами, у нее, между прочим, не только муж, но еще и дочь есть, а теперь еще и затеплелась надежда на то, что, возможно, она все же сможет в итоге помириться с Сергеем, и что все это, скорее всего, скоро может закончиться, ей бы только потерпеть. А то, что Влад действительно мог ее перепродать, Об этом она решила сейчас не думать, ведь этого же не случилось. «Все в порядке», — ответила она Игорю, даже не посмотрев на него, так как все еще боялась вновь спровоцировать свое второе «я», и, резко развернувшись, пошла назад к Софе. Затем схватила стакан с водой и выпила его в три глотка. Маша смогла утихомирить свое второе «я», и от этого почувствовала прилив сил, уверенности в себе и надежды на скорое разрешение всех ее проблем. «Она найдет силы выбраться и не только из этого дома», Но из всей этой ситуации, во что бы то ни стало, ведь у нее все равно нет выбора. Продолжение следует. Спасибо огромное всем моим читателям за поддержку. Конец второй части.